Мои друзья, начальники, а мне не повезло, Который год скитаюсь с автоматом, Такое вот суровое мужское ремесло, Аты-баты, аты-баты. Глава третья. Каша ест меня начались занятия по иностранному языку, одному из основных предметов в девятой роте, так как по выпуску офицеры-спецназовцы получали дипломы переводчиков-референтов. Основные европейские языки Ауринч уже знал, поэтому его определили в группу китайского языка. Китай в ту пору считался одним из наиболее вероятных противников СССР. Еще свежи были в памяти события на Даманском. Только-только почил в Бозе великий кормчий. Сыны Поднебесной вполне определенно делали заявки на лидерство в регионе. А мудрый старец Дэн Сяопин еще только подступался к проведению своих реформ. Поэтому и существовали на разведфаке китайские группы которые собирали всех курсантов, хоть мало-мальски смахивающих на азиатов. Впрочем, таких было немного. И группы дополнялись обычными рязанскими мордами. Нимен Хао Тунджимен приветствовала курсантов, молодая светловолосая дама в строгих очках и с мягкой улыбкой училки начальных классов. Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Валентина Алексеевна. Я ваш преподаватель китайского языка. Нимэн хао означает «здравствуйте». Так я буду приветствовать вас на занятиях. Отвечать вы мне будете «хао». Понятно? Давайте попробуем. Нимэн хао. Хао. Дружно выдохнули курсанты и приободрились. вот Совсем простой язык. Зря боялись. «Проходите в класс!» — открыла она дверь. «Рассаживайтесь! Цин-зо!» Парни вошли в класс и остолбенели. Разноцветные иероглифы красовались на всех стенах класса. На большой карте Китая, на плакатах с оружием и боевой техникой. Даже над классной доской вели свою молчаливую, таинственную пляску пламенно-алые знаки, пугающе непонятные и все-таки непостижимо красивые. Тут мы все и сдохнем. В то, что простой смертный может научиться читать и писать это, казалось абсолютно невероятным. Курсанты были подавлены напастью, свалившейся на них непонятно за какие грехи. «Бьепа сюшен тучмэн», — улыбнулась Валентина Алексеевна. «Не бойтесь, товарищи курсанты. Не вы первые, не вы последние. Все поначалу пугаются, а потом ничего, учатся. Причем очень хорошо. Во всяком случае, отличников в китайских группах всегда было больше, чем в других. Мягким, негромким голосом, словно рассказывая сказку, поведала она курсантам, что грамматика китайского языка довольно проста. В отличие от европейских языков, в нем нет привычных падежей, склонений, спряжений и прочих премудростей. Смысл предложения определяется порядком слов. Например, если сказать «губа гэмин», Это будет означать кубинская революция. А гемин-губа, наоборот, революционная куба. Или предложение «во-чи-фань» означает «я ем кашу». А «фань-чи-во» будет означать «каша ест меня». Китайская письменность слоговая. Каждый иероглиф обозначает один слог. Как в русском языке, слово может состоять из одного, двух и более слогов. Так и в китайском языке слово может состоять из одного, двух и более иероглифов. Затаив дыхание, курсанты повторяли вслед за «Дзяо Юань Тунджи», товарищ преподаватель, «таинственные слова, осторожно, словно пробуя их на вкус». Нихао, здравствуй. Цзайдянь, до свидания. Циндзо, садитесь. Джаньцилай, встаньте. А уже к следующему занятию всем требовалось вызубрить совсем уже запредельную фразу, которую придется докладывать дежурному. Цзяо-юань-тун-джи. лянь сань пай «Баньсюэшэн шанла, джувэн «О как! Товарищ препод, стало быть, курсанты 4-го отделения 3 взвода девятой роты к занятиям по китайскому языку готовы. Ешьте нас по трехами, уважаемый Багдыхан!» Китайские тетради для обучения правописанию расчерчены особым образом, не в клетку и не в линейку, ровные ряды квадратиков сантиметр на сантиметр. Иероглиф должен аккуратно вписываться в этот квадратик, равномерно, без наклона и смещения в сторону. Порядок написания строго определенный, слева направо, сверху вниз. Оказывается, это только у европейцев можно быть профессором и иметь отвратительный почерк. В Китае же, Об образовании человека можно судить по его почерку. Чем образованнее человек, тем он у него лучше. Пыхтя, сопя, извезив на бок языки от усердия, курсанты вписывали в квадратики основные черты, составляющие иероглифов. Вертикали, горизонтали, откидные и разнообразнейшие точки. Разумеется, получалось все в кривь в козь, как у неумелого первоклашки. Курсанты отдувались, и губы их то и дело складывались, чтобы произнести нехорошее слово. Маргус же выполнил задание со скоростью опытной стенографистки и быстро пролистывал учебник. Хорошо ему. Хаотзилле Ауриньштунджи «Замечательно, товарищ Хауринич!» От души восхитилась Валентина Алексеевна, проверив его тетрадь. «Настоящая каллиграфия! Вы изучали язык раньше?» «Никак нет», — поднялся Маргус. «Только сейчас». «Очень хорошая работа. Твердая, уверенная рука. Вы рисуете?» «Я еще не пробовал. Просто вы показали, я сделал». Вы хорошо объяснили. Циндзо, — порозовела от удовольствия Валентина Алексеевна. Садитесь. Пять баллов у Фэн. Парни недоуменно переглянулись. А на что, не в курсе? Вот еще напасть подвалила. Теперь на его фоне мы вообще деревяшками смотреться будем. занятие по языку. Валентина Алексеевна вела словно мастер борьбы шоу-дао. Изящно, мягко, благородно, вежливо и беспощадно. В конце урока она добила курсантов коронным приемом. Каждый день они должны будут заучивать 2-3 десятка новых иероглифов. Только при таком темпе можно за четыре года Накопите необходимый переводчику запас лексики. Поскольку это довольно серьезная нагрузка, она договорится с командованием роты о том, чтобы в наряды их ставили только в выходные дни, дабы курсантам не пропускать занятия. Парни отвесили челюсти. Нет, вы поняли? Вот так позаботилась. Ну, прямо мама родная. Единственный выходной — и тот коту под хвост точнее китайскому дракону звездец парни и пан чистая победа так началась бесконечная борьба с языком древних мудрецов и отморозков хунвейбинов. без перерывов и тайм ауттов вотчи фань фанчи во То ли я ем эту бесконечную кашу иероглифов, то ли она есть меня. Даже стоя в наряде по роте, по ночам, пристроив рабочий черновик на тумбочку дневального, курсанты корпели, вымарывая страницу за страницей, заучиванием о новых иероглифов Каждый иероглиф требовалось написать не менее десятка раз для того, чтобы он, пристроился в памяти, обитающий казалось, не в голове, а в кончиках пальцев. Дежурные пороти на такое разгильдяйство смотрели сквозь пальцы. Да, не положено дневальному отвлекаться. Да уж ладно. И так люди судьбой обижены. К тому же многие дежурные сами были курсантами китайских групп. Правда, мелкий коренастый Серега колдин заработавший в первые же дни занятий китайское прозвище Цунь Вершок, свой втык поимел.